Описание жилища Вульфа. Старый особняк из песчаника на западной 35-й улице. Дом двойной ширины. Заходя через переднюю дверь, которую от тротуара отделяют семь ступенек, оказываешься в широкой и довольно протяженной прихожей, устланный ковром. Справа располагается огромный гардероб шириной почти в два с половиной метра. За ним лестница, дверь за которой ведет в столовую. Изначально на этой стороне от прихожей было две комнаты, но Вульф удалил переборку и сделал из них одну столовую длиной около 12 метров, строго посреди которой стоит стол, способный вместить 6 персон. Он ещё и раздвижной. В столовой, как и во всех остальных комнатах, лежит ковер. Голые полы Вульф ненавидит. В дальнем конце просторной прихожей расположена кухня. Слева от прихожей две двери. Первая ведет в комнату, которую Арчи называет залой, вторая в кабинет. Зала используется главным образом в качестве гостиной. Нира и Арчи в ней не работают. Она довольно маленькая, и мебель в ней крайне разношёрстная не выдержанные в каком-то определенном стиле. Кабинет большой и почти квадратный. В дальнем левом углу относительно входа из прихожей выгрожен небольшой прямоугольный закуток, в котором установлены унитаз и раковина, дабы Вульфу не приходилось далеко ходить. Дверь в уборную обращена ко входной, и за углом от нее вдоль другой стенки уборной стоит широкий и очень мягкий диван. Очевидной гармонии в обстановке не наблюдается, но в ней отчетливо виден вкус владельца. Вульф не позволяет ставить в кабинет ничего такого, на что ему было бы неприятно смотреть. Это и послужило единственным критерием отбора. Глобус достигает почти метров поперечнике. Кресло Вульфа, обтянутое кордованной тканью, изготовлено по эскизам Мейера. Адольф Мейер 1881-1929 годы жизни. Немецкий архитектор, сотрудничавший с Гропиусом и творивший в стиле конструктивизма ткани из кардованной кардной пряжи, не подвергаемые гребнечесанию, прочные и эластичные, получаются не совсем ровными по толщине и слегка пушистыми. Его стол сделан из гладкого вишневого дерева, не сочетающегося по фактуре с обивкой кресла, Но Вульфу нравится этот контраст. Диван обит ярко-желтой материей, которую приходится подвергать химической чистке каждые три месяца. Ковер соткан в Черногории еще в начале XIX века и потому имеет множество заплат. Немногочисленными украшениями стены служат три картины — полотно Мане, копия Скорэджо и подлинный эскиз Леонардо да Винчи — Остальные кресла различных форм, расцветок, размеров и материалов при первом посещении все это приводит в немалое замешательство. Однако, имей вы работу, Арчи, и живи там, со временем, вам, возможно, это начало бы нравиться. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2015 году. Читал Виктор Рудниченко